Глава десятая «Мать!» — застучала кулаком по спине Вера Соня. «Я не успею! Хватит сопли жевать! Рассказывай, или я от тебя уйду навсегда!» Вера потерла лоб рукой. «Анюта нам сама дверь раздевалки открывает, и это очень неудобно. Если первая приедешь, надо Королёвой звонить, а она не сразу трубку берёт». Или потребуется что-то срочно днем взять, а створка на замке ищи Анюту. На втором туре я решила облегчить себе жизнь, купила брикет с липочной массы, подстерегла момент и сделала оттиск, когда ключ без хозяйки остался. Королева его часто забывает, положит на столик у зеркала, уйдет, а потом назад несется. Ой-ой, потеряла. Я получила возможность в течение дня сама в гримёрку заруливать. Соня не в курсе, я ей ничего не рассказывала. «Сегодня, когда я первый тур шёл, я потихоньку из зала выскользнула и пошла, вот, ну, в гримёрку», — Яковлево замолчала. «И зачем?» — поинтересовался Владимир. «Вера перевела дыхание. Колготки участницам прямо в раздевалках кладут. Я рассчитывала, что их уже приготовили, и не ошиблась. У каждой на кресле по две пары висела. Я их с Перкинса обшикала, хотела, чтобы они обе на втором туре проиграли». Алла Константиновна вскочила. «Господи, надо скорее у Марины и Алисы колготки поменять!» Хозяйка красавица убежала. «Что это за дрянь?» — не понял Савченко. «Раздражающее кожу средство», — пояснила Лена. «Продается в интернете, как прикол. Точный состав не назову. Запаха, цвета, вкуса не имеет при нанесении на одежду, не оставляет следов. Высыхает мгновенно». Им обшикивают внутренности шапок, если хотят подшутить над лысым человеком. Колготки, нижнее белье, изнаночную сторону одежды. Женщина натягивает, допустим, лосина и уходит на работу. Первые минут 10-15 она, не ощущает дискомфорта, потом начнется почесуха, которая перейдет в неудержимый зуд. Если бедолага догадается стащить с ног колготки, легче не станет. И мытье в душе не очень поможет. Чесотка продлится более суток. Люди иногда в кровь раздирают тело. Сноска. Из этических соображений автор не дает истинное название средства. Название спрея Перкинса придумано, в продаже есть препарат аналогичного действия. «Хорошая шуточка!» — возмутилась я. «Ах ты сволочь!» — заорала Татьяна, вскакивая. «Решила свою уродливую дочурку королевы сделать?» Егор схватил Григорьеву за руки. «Сядьте!» «Сама такая!» — вызверилась Вера. «Разливалась тут с ловьём, как слабительной одной Алиски во фляжку налила». «Ага, как же! Неужели только Горяновой понос организовать решила?» «Никогда не поверю. Куда-то скотина сонечки лекарство набухала, а? Дрянь!» «Эвана, какая она, материнская любовь могучая!» — вздохнула Елена. «Ради победы дочерей очаровательные дамы на все готовы. Колитесь, Григорьева!» Татьяна отвернулась к окну и зашептала. У всех на столиках стояли бутылки с минералкой. Один из спонсоров конкурса, фирма «Пей до дна», девочкам бесплатно предоставляет свою продукцию. Олесе бабушка не пить, не ни есть, ничего из того, что всем предлагали, не разрешала. Она говорила, что некоторые мамаши могут какую-нибудь гадость конкуренткам подсыпать. Поила внучку из фляжки и кормила только тем, что принесла из дома. А вот Сонька общественную воду пила. Я ей туда капли наплескала. Но Софья-косорокая, захотев пить, уронила бутылку, и вода вылилась на пол. «И кто разозлился?» «Татьяна!» Она говорила, что вода попала на туфли Марины. Мол, замша пойдет пятнами. Аня попыталась погасить ее истерику, воскликнула лодочки у вашей дочки кожиной, и на них ни капли не попала. Не выдержала я. Старшая Григорьева на секунду молкла, но потом завелась еще сильнее. Налетела на Галину Сергеевну, и уголюк скандала раздулся до масштабного пожара. 15-минутная готовность», – ожило радио. «Членов жюри просят закончить обед». «Пожалуйста, отпустите меня», – простонала Соня. «Я не причастна к тому, что придумала моя мать». «Иди», – кивнула Савченко. Девочка опрометью бросилась в коридор. Я встала. «Шоу продолжается». «Извините, я оставляю вас в тесной компании». Пошла на председательское место. После того, как увенчанная корона и счастливая победительница в сопровождении остальных финалисток, мужественно делавших вид, что они рады за то, что стала королевой, отправились на банкет, я попыталась удрать домой, но была поймана в коридоре бдительной Аллы Константиновной. «Виола, дорогая, вы куда?» «В туалет», — соврала я, показывая. На удачно расположенную рядом дверь с табличкой WC. Надеюсь, вы останетесь на праздничный ужин, продолжала хозяйка красавица. Конечно, кивнула я, старательно изображая радость. У меня к вам есть предложение, протянула Алла. Надеюсь, оно придется вам по душе. Зайдете в мой кабинет. Приду через 10 минут. Пообещала я, вошла в сортир и, раз уж так вышло, решила им воспользоваться. Многочисленные кабинки пустовали. Едва я захлопнула дверцу последней из них, как послышался стук каблуков. Затем раздался сердитый голос Яковлевой. «Сонюшка проиграла! Третье место!» «Да, да, да, ты обещала!» «Поклялась, что моя дочь получит корону!» «И что?» «Григорьева огребла гран-при. Дрянь! Страшилище с кривыми ногами. У нее зубы, как забор в деревне!» Я подошла к Алке и поинтересовалась, почему Софья на низшей ступени. «Не перебивать! Слушать!» А эта жаба в Шанеле ответила. «Марина набрала больше баллов». «Нет, только оцени! Набрала больше баллов!» «Чего молчишь? Почему на мои звонки не отвечала? Дрянь! Спряталась! Затаилась!» Теперь прочитала смс-ку. Я не шучу, я очень серьезно настроена. Даже не представляешь, как тебе и кнется проигрыш Сонечке. Вылетишь с работы с треском, никуда не устроишься. Отправишься сортиры мыть, что-то там лепечешь, паскуда. Заткнись, я убью Таньку, убью Таньку. Больше баллов ее набрала, узнаешь скоро, сколько баллов тебе влепят. «Поговорить надо. На твои дела мне...» «Когда?» «Ладно, приедешь ко мне домой. А когда мне надо, тогда и прилетишь. Время смс-кой сброшу. В отличие от тебя, которая ничего сделать не способна, только брехать о своей значимости, у меня ответственная работа. Сиди-жди, когда тебе велят явиться!» На короткое время возникла тишина. Затем снова прорезался голос Веры, Но сейчас она запела, как соловушка. «Милый, привет! Можешь говорить? Спешу тебя порадовать». Сонечка стала призером одного из престижнейших конкурсов России «Девочка года». «Да, да, ты прав, таких немало. Но мы победили в том, который устраивал журнал «Красавица». Издание с многомиллионным тиражом». «Какая разница? Главное, она в лидерах». «Ну, третья бронзовая медаль». Ты сначала выслушай, что произошло, а потом ехидничай. Нет, трусы у нее из-под платья не свалились. Совсем не смешно. Ужас был. За пять минут до начала финального конкурса прямо перед Сонюшкой упала Галина Сергеевна Петрова, бабушка конкурсантки Алисы. Представляешь? Сонюшке выходить, а старуха ей пудно герушится. Кошмар. Внезапная смерть. Инфаркт. Даже взрослая от такого вздрогнет. А что, хотите от ребенка? Сонюшка побелела и отказалась продолжать борьбу за корону. Сказала у конкурса Мироновой, Галина Сергеевна умерла. Мне ее очень жалко. Не могу я улыбаться и веселиться. Это неправильно. Миронова предупредила: Сони, если ты не примешь участие в соревновании, то у Марины и Алиса останутся без наград. По условиям конкурса, при самоотводе какой-либо девочки, продолжение его невозможно. Ради подруг Сонечка совершила подвиг, отправилась на сцену, получила третье место. Это очень почетно. Перед жюри, в котором сидели выдающиеся, великие люди, такие как обожаемая тобой писательница Мелада Смолякова, дефилировала 420 участниц, учитывая стресс Сонечкина бронзы дороже золота. На какое-то время стало тихо. Потом Вера принялась всхлипывать. «Милый, как ты можешь так говорить? Сонечка во всех журналах. Она не лузер. Девочка – самая популярная детская модель страны. Через неделю начнется конкурс «Юная красота». Наша доченька успокоится, получит там гран-при и контракт на поездку в Париж». «Да, это совершенно точно. Вероятно, музыке нужно учиться в Лондоне, куда отправляется твоя законно рожденная дочь» а вот ворота в мир большой моды открываются исключительно в Париже. «Ну, да, ты прав, контракт с США тоже неплохо, но Соня изначально не хотела туда ехать. Дорогой, у нашей любимой доченьки удивительная душа. Она мне сказала, «Мамочка, я признанная красавица, востребована всеми журналами, а Марина Григорьева никому не нужна. Пусть она получит золото и летит в Нью-Йорк. Для нее это единственный шанс в жизни». Девочка благородно подарила победу у родине Маринке, а потом, чтобы приободрить Алису, у которой умерла бабушка, уступила Гореновой второе место. И надо подарок сделать! Дорогой! Малышка давно мечтает о бриллиантовом комплекте, серьги и подвеска. Голос Веры прервался. Раздались всхлипывания. «Вот оно как!» «Значит, твоя дочь Надя получила от тебя за победу в музыкальном конкурсе скрипку Страдивари за такие деньги, что в глазах темно, а Соня пшик за ее золотую душу и победу в престижном соревновании?» «Несправедливо получается. Почему ты гордишься одной Надей? Отчего не восхищаешься Сонюшкой?» «Ах, Надя талантлива! Да ну, а Соня уродина!» Просто у одной девчонки есть родной отец, влиятельный человек, поэтому у нее и скрипочка от итальянца, и платье бархатное от Шанель, и гран-при в лапах. А у другой только мама никому не нужная. Я не плачу, я констатирую факт, мы сонюшка и сирота горькие, нам и дырка от бублика пряник. Нас любой обидит, пнет, а мы лишь слезами умоемся. Ну ничего, я, Таньки, отомщу». Всем расскажу, что Григорий в слабительная Сонечки подлила. А что слышал? Да, именно так. Но от себя защиты ждать не приходится. Я бедная, несчастная, у других мужья рядом, а у меня никого. Мы с дочкой одни, как цветы на ветру. Такая уж моя доля. Расплата за горячую верную любовь к тебе. Да, конечно, понимаю. Бизнес-имидж партнера. «Прости за истерику, забудь меня. Тебе так лучше будет, проблем меньше. У твоей законной доченьки через неделю конкурс с Вене. Я желаю ей успеха. Не сомневаюсь, что твой талантливый законный ребенок опять станет первым. Прощай, дорогой, пойду пригляжу, чтобы Сонечка надела ритузы. Сегодня мороз ударил, а нам до метро шагать и шагать». «Машина? Она вчера сломалась. Старенькая, уже три года ей. Это марка для бедных, она долго не живет». Ничего, мы приучены к трудностям. Мы и на маршрутке с водителем-таджиком прокатимся, заодно сэкономим. Конечно, в Майбахе с вышкаленным шофером, который твою Надю возит комфортнее, но всяк сверчок, знай свой шесток. Спасибо, милый, что иногда присылаешь Сонечке бананы. Помнишь о дочке? Это очень приятно. И бананы — прекрасные фрукты. До свидания, дорогой. Нет, больше говорить не могу, деньги на телефоне заканчиваются. «Почему тебе не сказала? Про машину и мобильник? Солнышко, ты ворочаешь многомиллиардным бизнесом, да нас ли тебе? Зачем волновать того, кого беспредельно любишь, так обожаешь, что готова следы его на асфальте целовать?» Раздался звук льющейся воды, шорох бумажного полотенца, смешок Веры и ее голос. «Ля-ля-ля, ну, поглядим, как мой обожаемый пупсик теперь завертится. «Ля-ля-ля, а я сама со свиньями разберусь. Убью Таньку!» Хлопнула дверь, я нажала на слив, хотела выйти, вновь услышала шаги и тихий плач. Больше сидеть в кабинке не хотелось, я вышла. У рукомойника, закрыв лицо руками, стояла Алиса.